Глава шестая. Расплакалась Василиса, едва ворота закрылись. Как такое задание выполнить? Она тут, а мачеха с сёстрами там. Да если бы и умела она выражить, то что бы наворожила? Чтобы сестры ели и не толстели, и таких худых их замуж никто не взял, невелико наказание, и придумать ничего не получается. Да как думать-то, когда слезы градом катятся! Вернулась Василиса в дом, руку пораненную как следует перевязала, и снова в слезы. А потом скатерть самобранку попросила накрыть стол яствами заморскими, самыми сладкими и ароматными. Уж раз ей помирать вечером, то пусть она хоть что-то попробует. И куколки самые лакомые кусочки дала не забыла. «Может, это уже беда не напасть?» — всхлипнула она, вытирая губы куколки. «Так ведь можно и пропасть!» И снова расплакалась еще горше. «Что случилось, Василиса? Зачем глаза выплакиваешь? Зачем голосок нежный надрываешь?» — спросила куколка. «Как мне не плакать?» — шмыгнула носом Василиса. «Дал мне задание, Кощей». Наказать кого-то, кто жизнь мне попортил. Но я-то здесь, а они все в деревне. Да и как я накажу, когда ничего такого не умею? — А как бы ты наказала, если бы могла? — Вкратчиво спросила куколка. Василиса снова носом шмыгнула и задумалась. И мысли-то все лезли злые, совсем не похожие на те, каким Василиса при себе обычно позволяла держаться не видела она как потемнели ее зеленые глаза как зашевелились волосы красные от слез щеки и распухший нос разом снова красивыми сделались ни следа от горя не осталось я бы им обратным ответила пробормотала она как они меня на смерть холодную из родного дома выгнали Так я бы их прямо дома так согрела, что молили бы о дождике. Как меня за косу дёргали, да красе моей завидовали. Так я бы устроила, чтобы дергать их было не за что, и завидовать было нечему. Она вздохнула. Но это будь я колдуньей, конечно. С сожалением добавила она. А раз я обычная, то хотела бы, как тетка Дара, которая коромыслом волка забила, когда тот ей у реки встретился. Только страшно думать даже, как человека-то забить. Нет, не могу я придумать, куколка. Самой мне наказание кощей не миновать. — Не печалься, Василисушка, — отозвалась куколка ласково. — Я придумаю, как твоему горю помочь. Ты пока не плачь больше. Ешь, пей, по двору гуляй. Или в светелке сиди. Не успеет еще ночь на двор ступить. Как разрешится твоя служба лучше, чем ты надеешься? Поверила ей Василиса, пошла по двору гулять. Снова к конюшне подошла. Сопит оттуда кто-то, фыркает, ну точно змей горы на четырехголовой, никак не меньше. Хоть бы одним глазочком поглядеть, да боязно. Уже почти решилась Василиса дверь приоткрыть да в конюшню заглянуть, как раздался стук в ворота. И такой, будто кто-то кости ломает. Скрипят, стонут ворота, но не поддаются. Василиса подол придерживая бегом к воротам. Что за армия на кощей напала? Глянула в щель между костями. Стоит конь серый в яблоках, а, наконец, оревич. Короны на царевича не было, только Василиса сразу поняла, что царевич по наряду парчевому, что в лесу чуть поистрепался, по мечу на боку и по взгляду хозяйскому. — Ты по что чужое имущество портишь? — страшно было Василисе, но голос не дрогнул. Потом подражит в сласть, когда гость незваный прочь уберется. — Не тобой ставлено, не тебе и ломать! — вздрогнул царевич. Головой завертел. «Кто ты? Покажись!» Потребовал. «Ну, точно, царевич». Василиса даже сплюнула от досады. Все в их деревне мечтали, чтобы сватов какой-нибудь царевич заслал. Там и почет, и уважение, и любовь до гроба, и жизнь в царском дворце. Только вот смотрела сейчас Василиса на царевича и больше замуж за него не хотела. Конь у царевича весь грязный был, Видно, что не первый день едет через чащу. А царевича не думал коня своего от пота протереть, от грязи отмыть, копыта проверить и почистить, из гривы сор вычесать. Лишний раз коня не приголубит, а жене и того меньше ласки, небось, достается. Кудри у него золотые. Да только Василисе больше темные волосы любы. Румянец во всю щеку, как у девки, до свеклы дорвавшейся а Василисе больше бледные по нраву были. В общем, такому царевичу да попросить бы ласково, и то Василиса бы подумала, говорить с ним дальше или нет. Но этот, похоже, ждать не привык. — Покажись, а то ворота сломаю, — пригрозил царевич. — Делать нечего. Уже много лет Василиса по заборам не лазала, а как иначе показаться и приказа не покидать двор, не нарушить. К счастью, кости на воротах словно поняли, что их она спасает. Сами ладони свои костлявые подставляли, сами где надо выпячивались, где надо — вглубь уходили. По пояс над воротами Василиса высунулась и хмуро на царевича уставилась. — Чего тебе? — буркнула. — А летать ты какой! Или ворог злобный? Чего ворота в чужой двор ломаешь? — а царевич стоит и глазами хлопает. — Ты... ты... Кощей? — пробормотал только. Сначала Василиса оскорбилась ужасно. — Кощей-то красавец был, тут не скроешь. Но, царевич, чай те же сплетни про страхолюдного старика слушал. А Василиса, может, и поревела с утра лишку, да все одно не старуха и не уродина. Потом Василиса решила, что будет, если она скажет, что так и есть. «Кощей она. Царевич вроде как дурачок. Может, и поверит. Она уже почти решила шутку такую сыграть, но тут глянула на черепа на чистоколе и вспомнила, зачем к Кощею все от простого Люда до царевичей ломятся. Жизнь свою молодую или не очень измерить желают. Только Кощей в этом деле особый мастер. Жизнь по шее меряет, и ровно до встречи с собой». А вот Василиса такими умениями не обладает, да и меча у нее нет. Ну, как зарубит ее этот дурак, не разобравшись? «Похоже — Похоже? — мрачно спросила она, перегнувшись через бедренную кость и повисая на воротах. — Ты приглядись, царевич, приглядись. Или на болоте слепень травы наелся. Я... <кхм> — Я... — на мгновение царевич стал выглядеть обычным дурачком. И глазами только хлопал, но быстро исправился. А кто ты, красна девица? Служишь ли Кощею или тужишь у него в плену горьком? Мое имя тебе ничего не даст, туманно ответила Василиса, не желая с царевичами знакомства водить. Чего хотел ты, царевич? Ворота Кощеева сломать и терем его разорить, пока хозяина дома нет. Кощея дома нет? И не понять, расстроился царевич или обрадовался. То есть я не тать, чтобы сокровища красть. А а что у него есть? Я за мечом Кощеевым пришел. Василиса вздохнула, уже забыв, как плакала. Это же какие силы надо Кощею иметь, чтобы вот такое отношение сотни лет терпеть. Он же бессмертный. А к нему ходят и ходят, и всем что-то надо. «Чтобы что-то получить, надо службу сослужить», — вспомнила она собственные задания. «Три службы. Готов к службе?» Поморщился царевич. Не привык он чужие службы служить. «А меч-кладенец настоящий?» — осторожно спросил он. «Какой еще меч-кладенец?» — возмутилась Василиса и вспомнила свои ночные шутки. Меч зарубец есть, даже самый ловкий боец сам себя им заколет. Побледнел царевич, спал его румянец, но красы ему это не прибавило. — А еще что есть? — спросил он. — Скатерть-самосборка есть, — порадовала его Василиса. — Если по нраву ей не придешься, что не поставишь на нее съестного, все пропадет и протухнет. Яблоки молодильные есть. Съешь, и младенчиком безмозглым станешь. Гусли самогуды. Смилуйся, красна девица, — взмолился царевич. — Но что мне делать? Не могу же я до кощеевых владений дойти и ни с чем вернуться. — Как это ни с чем? — возмутилась Василиса и кивнула на череп на ближайшем к воротам Коле. — Со своей головой на плечах? Мало разве? Она чуть не свалилась с ворот, когда череп глухо рассмеялся. К счастью, костяные руки удержали ее за платье. «Но я уже и так был с головой», — возмутился царевич. «Ох, даже череп был умнее этого царевича. Или только попав на кол, поумнел. Раз ты через всю темную чащу на коне сюда ехал и сам не знаешь зачем, то вряд ли твоя голова так уж на плечах была. Попыталась растолковать царевичу Василиса. «А теперь будет. Езжай домой с миром. Ты видел хоромы Навьего царя и жив остался». «Я не просто так ехал. Я хотел из заточения Кащеева царевну освободить», возмутился царевич. «Скажи мне, девица, есть ли тут...» «Какая другая девица, которая точно томится?» Василиса подумала, что теперь точно знает, как Кощей злым стал. Сто или двести лет. Да она уже и этого одного царевича черепами закидала бы, если могла. Только сомневалась, что попадет в царевича, а не в его уставшего коня, и что Кощей ей простит разбитых охранников. — Есть девица-царевна, — кивнула Василиса. — Но не в хоромах, а в болотах. Не хотела она задание Кощея выполнять, не желала по своей воле замуж за него идти. Вот он ее превратил в лягушку и на болото отправил. Найдешь ее, полюбишь, и твоя любовь ее расколдует. Посветлел царевич. «Царевна и красивая при том», — переспросил он на всякий случай и кудри свои пригладил. «Страсть какая красивая!» Василиса почувствовала, что от царевича и голову уже ломит, и сил никаких нет. Может, и вовсе замуж не ходить. Вдруг не повезет, и такого вот до самой смерти терпеть придется. Туда уже пара царевичей ушла, так что ты бы поторопился. Спасибо, красна девица, — чуть наклонил голову царевич, что предупредила и советом помогла. Он шлепнул по шее коня. Понука и идти к болоту. «Стой — Стой! — взвизгнула Василиса. — Коня погубишь! Там же болото, ты понимать должен. Оставь коня тут, я за ним присмотрю, накормлю, почищу. Царевич нахмурился. — А если я сюда дорогу не найду? Как я домой без коня вернусь? — спросил он. — Лучше тебе сюда дорогу не находить, подумала Василиса, сворот разглядывая чистокол. «Много ли места для новых черепов осталось?» А вслух произнесла совсем другое. Чаяно тоже с понятием. Царевичем только дай в самую узкую нору полезть». «Так там по дороге камень стоял. Написано же, налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, женатым будешь. Прямо пойдешь, убитым будешь. Ты налево и пошел. Считай, легко отделался, коня потерял» любо дорого было смотреть, как царевич думает. Морщинами лоб весь покрылся, брови нахмурены, глаза в небеса глядят, будто ответа там ищут. «Точно, девица!» — наконец произнес он и со вздохом спешился. «Был такой камень!» — проезжал я мимо него. Оставил царевич коня и прочь поплелся. А Василиса дождалась, когда он за деревьями исчезнет, Метнулась в дом стрелой охотничьей, у скатерти-самобранки густо просоленный ломоть хлеба попросила, да с ним снова к воротам. Отворились ворота, словно только ее и ждали. А конь к хлебу сам подошел. Василиса кормила его с ладоней, чувствуя теплое лошадиное дыхание на своей коже, мягкие губы, собирающие соль до да последней крошки. И лишь после этого рискнула провести по шее потом достала гребень редкий и принялась расчесывать гриву, негромко ругая царевича. Сняла седло, сбившийся уже подник. Помыла коня, при ближнем рассмотрении кобылицей оказавшегося, раздобыла и сено, поставила у конюшни. Серая в яблоках кобылица пугливо косилась темным глазом на стену конюшни и негромко ржала, но отходить не торопилась. Уставшая Василиса вспомнила, что с утра не кормила куколку и побрела в терем. Стоило ей положить ладонь, чтобы привычно уже разгладить морщинки на скатерти, как разом появились те разносолы, что просила Василиса утром. И вспомнила она, зачем яство заморские попросила. Страшно ей стало. «Ты по что царевича во двор не пустила?» — спросил череп, о котором она и думать забыла. «Найден!» Сломал бы он ворота, Вызволил бы тебя из Кощеевой службы, Чай царевичу огонь нави без надобности, Увез бы с собой в терем царский, Как сыр в масле бы каталась. «Не понравился мне царевич», — вздохнула Василиса. «Чужого добра не бережет, своего тоже, Кобылица его ласково и здорова, А он с ней не попрощался даже». «Разве это добрый хозяин?» «Больше по нраву кощей, что над златом чахнет», — ухмыльнулся череп. Глаза его блеснули темным огнем. «Не слишком он над ним и чахнет», — рассеянно ответила Василиса, вспомнив бледное лицо Навьего царя. «Как с утра уедет со двора, так везде не пропадает где-то». «Ты не понимаешь...» Череп клацнул челюстью. «Очнись, девочка, он настоящее зло. Нет, нет, не так. Он повелитель зла и царства мертвого, и сам он мертв». Василиса искоса глянула на череп, скрипнул костяной пол, ухнула холодом от оконца. «Ты ври, да не завирайся!» буркнула Василиса. «Сердце его бьется, живой, значит, да и пускай царство мертвое. Вот ты мертвый, и чем плох, иные живые похуже мертвых будут». Глазницы черепа вспыхнули так, что Василиса лицо рукой прикрыла, чтобы не ослепнуть. «Погоди же», — проворчал он, — «покажу я тебе, какой твой Кощей на самом деле. Я же зеркальце его видел, слова заветные знаю». Неси меня в опочивальню, кощея василиса хотела уж было возмутиться что кощей вовсе и не ее и как исполнит она три службы так и уйдет отсюда но любопытно стала в зеркальце взглянуть а коли зеркала там нет то оставит она найдена и пусть потом как хочет перед царем объясняется как он туда попал василиса точно знала что ее он не выдаст принесла она череп в башню кощея По дороге половины вчерашних дверец не увидела, но точно зачарованы хоромы от чужих глаз. Скрипят половицы, тены на стенах мерещатся, хоть во двор беги. «Под подушкой кощей зеркальца смотри», — скомандовал череп. «Потом меня на колени клади, а зеркало передо мной держи. Будем к зеркалу взывать». Все Василиса выполнила, как велено зеркало оказалось красивое формы причудливые с четырьмя углами а право серебряная вся в листочках до да ягодках искусно отлитых что так в рот и просятся череп поерзал на ее коленях отчего василиса чуть было не скинула его точно мышь или крысу и заговорил голосом глухим и негромким не до острова буяна не до царева кафтана ни не до неба ни не до дна и искру вызови сюда василиса чуть от смеха не прыснула что за дурацкие слова будто намешал кашу из зерна разного сколько какого осталось правда и такая каша бывала вкусной василиса вспомнила как часто ей приходилось себе из таких остаточков варить там горсточка тут в мешке на дне осталось смеяться больше не хотелось А тут и зеркало засияло холодным бледным светом, будто луна в нем отразилась. Вот! Так череп обрадовался, будто и сам не верил, что получится. Теперь спрашивать надо. Я и спрошу, не обессудь Василиса. А покажи зеркальце, чем Кощей сейчас занят. Василиса даже зажмурилась поначалу. Страшно подглядывать. Вдруг Кощей почует... Тогда ей точно не сносить головы. Но уж больно любопытно было поглядеть, где целый день Кощей пропадал, да что делал. Так что она открыла сначала один глаз, затем второй, потом поднесла зеркальце поближе. В зеркальце, да на коне, Кощей выглядел еще лучше, чем вблизи, и Василиса против воли залюбовалась. Когда он летел не вихрем, а скакал на своем коне, смотрелся настоящим царем, Да не царевичем, как тот златокудрый, что сейчас по болоту за лягушками охотился, а властным и могущественным воином. «Ты смотри, смотри, что в царстве навьем делается!» — проворчал череп. «Мёртвых а сколько! А бы только они были!» А Василиса смотрела и видела, что Кощей не просто так свои владения объезжает, Щелкнет пальцами, и дыра в чистоколе закроется; хлопнет по колену, и бурелом путь преградит тварям немертвым, игошкам ползучим, бабкам лихоманкам и другим болезням горьким, человечьим и живности порчам. жужали над ним порчи, а он даже не отмахивался, ровно обычные мухи, да еще и не кусачие. Видишь, видишь? Не унимался найден кто кощею служит, кто в его царстве живет, все, кто заснуть мертвым сном не сумел, все, кого ведьмы до упыри разбудили, кто болезни несет и смерть, порчу, страх и ужас. Но Василиса со своей колокольни все иначе виделась. Она только плечами пожала. Так он ведь и следит, чтобы они из его царства не вырвались, в темной чаще заблудились, в студённых ручьях потонули. А кто из леса на спине принесёт лихоманку или воды с порчей выпьет, неужто тоже Кощей виноват? Кто-то должен и этими тварями, да не мертвыми, править. Раз они не спят. Или скажешь, всех сжечь дотла надо, и тебя тогда тоже вдогонку. Погасли глазницы черепа. «Сжечь дотла», — хрипло произнес он. Кое кого я бы изжег дотла, пожалуй. Он замолчал. Василиса ждала терпеливо, все разглядывая Кощея в зеркале. Да только Кощей твой не меньшее зло. Наконец продолжил найден, вынырнув из воспоминаний: Я вижу, что он делает. Ты уже готова отдать ему свое сердце, а он желает лишь одного. Сделать его таким же черным, как его собственное, сделать тебя колдуньей, для того и искушает заданиями своими, да обещаниями сладкими. Да если бы колдуньей можно было стать лишь по своему желанию, воскликнула Василиса и расплакалась. Горько ей стало, поняла она, что больше всего хотела бы, чтобы Найден оказался прав и кощею было хоть какое то дело до нее, только надеяться ей было не на что обычная она совсем нет в ней ничего колдовского